Бывало лежит бахтияр в тенистом саду, близ завенкастройного фонтана, курит кальян, одна жена лаком этого рассыпчатой халвой и янтарным карасанским изюмом, другая тихо наигрывает на лютне, третья рассказывает старые сказки и новые сплетни. Что ещё казалось бы и желать? Но так уж устроен человек, что и самая сладкая халва ему рано или поздно наскучит. От того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 А больше всего Бахтияра встревожило, что Багдад не лес и не болото, и совет тут взяться не откуда. Ежели это не проделки скверной силы, пойду-ка я лучше домой, подумал купец. Переночевать можно и не в своей почевали, а у какой-нибудь из жон. Но тут было ему и третье знамение. Всяк знает, что нечистые новождения ходят троицей, которые поклоняются неверной. Под ногами у Бахтияра будто сгустилась тьма. Сделавшись черни ночи и шуршащим комком метнулась через улицу. Микс спустя купецу видео, что это чёрная кошка. Ох, быть беде. Повернулся он, пошёл от кладбища прочь, повернул за угол и чуть не столкнулся с женщиной. Она была закутана в чёрное до самых глаз. В лунном свете они казались огромными, как у газели. и сияющими, как звёзды. Никогда ещё Бахтияр не видел таких глаз ни у одной женщины, смотрел бы в них и смотрел. Храбрый ли ты, незнакомец, спросила чёрная женщина с винящим колосом. Если нет, ступай своей дорогой. До «Да уж не трус, отвечал Бахтияр, как на его месте сказали бы 9 мужчин из 10, потому что умным Аллах делает лишь каждого десятого.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 И لو в окне вдруг мелькнёт его перекошенное лицо. Я снова бегу, бегу. Нынче вечером, на закате около мечети я снова его подстречала. Он сидел среди нищих, переодетый дервишем, щёлз зубы. Я бросился оттуда, сама не знаю куда. К себе возвращаться боюсь. Брду по пустым улицам, оглядываюсь. Всё кажется, что сзади крадётся он. Она дёрнулась, оборачиваясь назад. отрезкое движение никак приспустился с её головы, и Бахтияр на миг увидел лицо. А мыта луной оно было светлей и прекрасней небесного светила. Слушая странный рассказ, купец думал, не помарочил ли шайтан женщине дух, так что ей мерещится небывальщина и заставляет страшиться собственной тени. Но теперь, поражённый такой красотой, не то что поверил плачущий Но сделалось ему всё равно, правду она говорит или бредит. Женщина смущённо поправила свой головной убор, а Бахтияр подумал, как бы ещё разок, хоть краешком ока, увидеть её несравненные черты. "Ничего не бойся", сказал он. "Я отведу тебя в безопасное место. Никакого харама и бесчестья тебе от этого не будет. Человек я семейный, и в моём доме есть женская половина. Скажи только, как тебя зовут?"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 Ей нравилось смотреть на себя так, чтобы видеть сразу несколько своих лиц, отражающихся в каждом из осколков. Бактериер же в расколотое зеркало глядеть не хотел и оттого не мог даже побрить себе голову или подровнять бороду. Слук счастливые супруги в дом не пускали, потому что желали видеть только лица друг друга. Однако, несколько недель спустя, когда теме Бахтияра заросло несчастный щетиной, а борода закосматилась, пришлось ему всё же выйти в город к цирюльнику. Там купец впервые за долгое время увидел себя в зеркале и вздохнул. Его поразило не худоба собственного лица, а то, что борода стала наполовину седой, хотя Бахтияру ещё не было и 30.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 ждал, когда ты выйдешь из дому и посмотришь на себя в зеркало, сказал человек. Если тебе дорога жизнь, выслушай мою поресть. И повёл такую речь: "Зовут меня Умар ибн Хатиб. Я от проскпочтенного рода. Отец мой факих, учёный правовед. К тому же, занятию судотчество готовили и меня. Я читал своды законов" переписывал их для памяти на длинные свитки, выучил наизусть 1000 хадисов. Дух мой был покоен и праведен. И вот родитель приобрёл мне хорошее место в суде, подоскал добродетельную невесту, и я зажил собственным домом, вознося хвалы Всевышнему. Но однажды, проходя ночной порой мимо кладбища Аш-Шариф, я подстречал прекрасную девушку, соливающуюся слезами.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 И взяла с меня клятву, что я никогда не буду в них заглядывать. Ей явился сон, что это принесёт нам обоим беду. Я послушался. Я с радостью исполнял любые её прихоти. Но в прошлом году произошло землетрясение, то самое, когда развалилась мечеть Абу Бакра, помнишь? Мой дом, благодарение Аллаху, стоял. Но во время тряски прямо к моим ногам со стены упало одно из занавешенных зеркал, и я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 По дальнейшей я знаю, можешь не рассказывать. Ты сошел с ума и захотел убить Вахиду. Ты и сейчас безумен. Мне тебя жаль. Это ты, безумец, сокричал Амарк. Безумец и невежда. Ты выкрасил бороду хной, но судьбу ты этим не обманешь. Не седины я испугался, нет. Я вспомнил, как в годы учения прочел одну историю старинной книги. Она называется «Сказание о происках джиннов». В книге говорится... Всем известно, что джинны незримые населяющие землю и небо столь же разнообразны, как люди. Среди сих волшебных духов, возникающих из чистого бездымного пламени, тоже встречаются злые и добрые, умные и глупые, благородные и низкие. Иные учёные суфии даже утверждают, что у джинны есть душа, но движение её причудливы и нашему разуму неунятны.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 В книге также содержится правдивый рассказ про гуль, которая в давние времена сгубила своей любовью доблестного витязя Шарафа бен Салаха. Богатырь, поднимавший палец весом в 200 мундов, и ставил за семью 7 дней. Его черная, как смоль, борода побелела, румяные, как яблоки, щеки сделали с цвета пепла, могучие руки высохли ветками, и Шараф бен Салах умер. Гул похоронил её и потом бродил около кладбища, пока не нашла новую жертву. Устрашенный, стал ярыться в другие книги, чтобы узнать, можно ли спастись человеку, попавшему в сети к женщине джинну, и нашёл ответ. Надо закалить булатный кинжал на огне сыמקковницы, читая заветную сунну, и потом поразить дьяволицу в самое сердце не дрожащей рукой.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 может только тот, чья супруга и она является перед Аллахом. Я муж разведённый. Теперь жизнь джинна в твоих руках. С этими словами он положил перед купцом оружие и удалился. Бахтияр же посмотрел на кинжал и горько зарыдал. Колдовская любовь вышла из его сердца, и оно опустело. Домой он вернулся не скоро, мрачный и встал перед женой суровый, словно морской утёс. Я знаю, кто ты. Ты гуль. Ты меня обманывала. Омар ибн Хатиб мне всё рассказал. Фахида не побледнела, не задрожала. В чём я тебя обманывал, сказала она. Сколько раз ты сам повторял, что я не похожа на обычных смертных женщин. Разве я с этим спорила? Да.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 Хлынула свежая вода. Купец вынул кинжал, швырнул его на пол. «Будем жить, как жили», — сказал он. «Столько, насколько хватит моей жизни. А сидящую бороду я буду красить хной, чтоб ты не расстраивалась, видя, как я сгораю». И они пали друг друга в объятия и были счастливы пуще прежнего. И длилось это блаженство остаток дня и всю ночь. Перед рассветом Бахтияр уснул,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 Как описать такое счастье, что глялось долго и пылало невыгорающим огнём, не осушаемо чашей. Впрочем, любовь на свете бывает разная. Иной раз такая, что все вокруг диву даются. Любовь сама себе хозяйка, хоть в Аравии, хоть в Испании.